243. Владыка мудрости лучами своими насыщает и питает ауру планеты. Его лучи всегда над землёй. Сознание синтетическое обнимает собой планету. Синтез означает и вмещение. Все вмещение указывает на отсутствие личного элемента. Синтетическое сознание есть сознание бессмертное, достигшее бессмертия, то есть состояние непрерываемого сознания. Личность живёт и умирает в пределах малого круга жизни одного воплощения, от рождения до смерти. В этом коротком отрезке времени сосредоточены все её интересы, сознание приковано к сфере непосредственного окружения и замкнуто в ней. Это окружение касается лишь явлений внешнего, плотного мира. Всё сосредоточено на себе и в себе. И мысли, и чувства, и заботы текут о себе и о тех, кто связан с личностью непосредственно. Такими личными, малыми Мирками были окружены в своём большинстве все те, кто жил до нас. Возьмём для примера людей умерших в прошлом столетии. Где эти личные мирки, что их окружали? Люди умерли, сознание их потухло, и вместе с ним потух и мир личных иллюзий. Не стало тела с его физическими чувствами, соединяющими с предметами мира земного, Но так как все интересы ограничились им, то неизбежно становилось и затухание земного сознания, лишённого обычных проводников. Герои, подвижники и светила знаний жили не для себя. Замкнутый круг личности был сломан. Сознание обнимало широкие горизонты далеко за пределами личного круга. Человек считал себя частью большого целого и интересами, которого он жил. Человек умер, но сознание, жившее вне сферы личного окружения и интересов, не могло потухнуть, ибо жило и не умирало то, на чём оно было сосредоточено при жизни. Умирает лавочник, рушится его маленькое дело, рушится дом, и ничего не остаётся от всего того, чем он жил. Но деятели общего блага, жившие интересами массы людей и сознание свое, устремлявшие в сферы широкого круга, не теряли себя со смертью и исчезновением малого личного круга. Не личный мир почитали они стержнем Вселенной, но себя частью великого целого, в котором и их сознание находило место. Ничего не осталось от тех объектов, в которых было устремлено сознание лавочника. Нофлам Марион, всю жизнь свою живший в мировом пространстве среди планет и звёзд и мыслью своей обнимавший миры, с миром великим и звёздным остался и после смерти, ибо сознание его привязало себя к тому, что в силу свою стоит высоко над жалким кругом личного мира лавочника. Без смерти заключено в том, к чему устремлён человек. Именно устремлением очерчивает он пределы жизни сознанья. В космосе нет места лавки и наживе, но планеты и светила его законная неотъемлемая часть. Устремлённое к действительности сознание в мире реальности пребывает за границами малого личного мира, мира нереального. и призрачную начинается мир сверхличной действительности потому и сказал, что душу свою потерявший её обретёт с личным миром придётся расстаться, если человек желает достичь бессмертия, ибо знак смерти стоит над миром личного проявления сознанья. Потому и сказал: "Предоставьте мёртвым хранить своих мертвецов. Вы же следуйте за мной". Живые мертвецы обречены на смерть, живут и, находясь в объятиях смерти, почитая себя живыми. О жизни вечной говорил людям, и о том, какими делами можно к ней приобщиться и в нее войти. Но люди отвергли учение мое и продолжали жить, чтобы умереть. Но я говорил о жизни. Расширение сознания является непременным условием бессмертия. Пусть беспредельность станет пределом круга сознания. Сознание может вместить всё, таков его потенциал. Отрицатели и невежды бессмертия не достигнут. Не отрицание, но всевмещение нужно. Войти в царство моё который не от мира личных пережитков и иллюзий, значит войти в безграничные сферы беспредельных возможностей духа, синтетический, обнимающего космос и приемлющего его и считающего себя частью великого целого.